Глава 12. Москва была тиха, как лист, летящий с осеннего дерева. Иван въехал в город ранним утром, когда даже вечно шумный центр находился еще в редкостном и кратком состоянии покоя. Он ехал всю ночь, и усталость ощущалась теперь слишком ясно. Наверное, не надо было выезжать из ветлуги вечером и гнать в темноте по Нижегородским дорогам. То есть не стоило делать этого в его положении — когда у него за спиной спал ребенок, конечно, не стоило. Но такое происходило с ним впервые, и он еще не знал, как соотносить с этим положением свою жизнь. Иван вспомнил, как Вера Анатольевна сказала, «Ничего, привыкнете и улыбнулась ободряюще. Может, со временем он действительно должен был к этому привыкнуть, но сейчас, въезжая в Москву, Иван чувствовал только растерянность. Он провел всю последнюю неделю в хождении по ветлужским конторам, Он был полностью сосредоточен на бумажных делах, потому что ему необходимо было преодолеть бессмысленное препятствие, которое перегораживало его жизнь, преодолеть свою разделенность с сыном. А теперь, когда этого препятствия не было, Иван впервые осознал, что происходит. Он понятия не имеет, что делают с маленькими детьми, чтобы они жили так, как положено жить детям, чем их надо кормить, во что одевать, когда укладывать спать. Что делать, если они заболеют? В конце концов, он въезжает в Москву, не имея где голову преклонить, как говорится в старинных книгах. Ну, насчет головы я, пожалуй, загнул, подумал Иван, но все равно. Все равно, сейчас-то можно приехать с ребенком и к маме, и к Тане, но вот что делать дальше? Что делать завтра, послезавтра, через неделю? Ему надо будет вернуться в Ветлугу, чтобы заняться Северининым освобождением ему надо будет выйти на работу а потом вероятно уйти в рейс таня 80 лет в таком возрасте не оставляют человека один на один с полутора мальчиком даже если этот человек таниной силой и самоотверженности мама иван не был уверен в том что она имеет хоть какое то понятие о возне с маленькими детьми а если и имеет не понятие но может желание возиться с данькой то где она будет это проделывать В мастерской на Краснопрудной, в компании пьяных художников. Да там и ремонт еще идет, кстати. Все эти соображения должны были, конечно, прийти ему в голову еще в ветлуге. Еще в ту минуту, когда он сказал, это мой сын, я хочу его забрать. Должны были, но не пришли. А пришли только сейчас и привели его в растерянность. Данька хныкнул и завертелся у него за спиной. Может, его пора накормить или напоить? Или переодеть? Вот сейчас он проснется, заревет, и что? Иван почувствовал, что его охватывает уже не растерянность даже, а просто паника. «Давай-ка охолонись!» Он чуть не произнес это вслух, да в последний момент спохватился, что разбудит ребенка. Заметался, как курица без башки. «Давай в разум приходи!» Злость на себя самого всегда действовала безотказно. Так оно вышло и на этот раз. Иван повернул в Ермолаевский. До Тавельцева ехать еще два часа, а здесь стоит пустая квартира, от которой у него есть ключ. А может, и не пустая она. Может, Нинка дома и посидит с Данькой, пока он сходит в магазин и купит какие-нибудь баночки с детской едой. Иван вышел из машины и осторожно, как хрустального, вынул Даньку из детского креслица. Тот повертелся у него на руках, но не проснулся а уткнулся носом в его плечо и уснул, кажется, еще крепче. Иван не удержался и легонько подул на светлые вихры у Даньки на макушке. Очень ему нравились эти вихры. «Очень ты мне нравишься», — подумал он, прикасаясь ладонью к Данькиной щеке. Данька улыбнулся, опять не проснувшись. У Ивана занялось дыхание. Он вдруг вспомнил, что почему-то не сказал Северине, что любит ее. Она сказала ему это, а он нет. Эта мысль так поразила его, что он остановился и чуть не споткнулся о бордюр. Но тут Данька завертелся у него на руках и опять хныкнул. Иван поспешно вошел в подъезд. Сначала ему показалось, что в квартире никого нет, но он тут же расслышал какой-то шорох в кабинете, и сразу же в прихожую вошла Оля. Ванька удивленно проговорила, она, глядя на ребенка. «А это мой сын», — сказал Иван. — Да ты что? — ахнула Оля. — Господи, Ваня! А я за книжками заехала. — Ванька, какой же ты... Ну, какой же ты дурак! Она засмеялась, потом у нее из глаз вдруг брызнули слезы. но ну как же можно было нам ничего не сказать? Она поразилась невероятно от того и слезы, но не удивилась, кажется, ни капельки. Странные они все-таки существа, женщины. Ничего в них не поймешь. Хоть все детство с ними проведи, только Северина почему-то была ему понятна. Он не знал, что она скажет или сделает в каждую следующую минуту. Он радовался неожиданности, необычности любых ее действий и слов, но при этом вся она, как есть, была ему понятна, так, что сжималось сердце. Как это сочетается? Что это такое, вообще Иван не знал. Он такой хорошенький. Тоненько пропищала Оля, подходя поближе и разглядывая спящего Даньку. «Какой светленький, растенький а где ты его взял?» Ее рассудительность, всей семье известная, развеялась как дым, ничего разумного не было в этом ее вопросе. «В капусте нашел», — хмыкнул Иван. «Оль, можно я его здесь где-нибудь положу? Он, наверное, проснется сейчас. Надо его, наверное, накормить. Мы с ним всю ночь ехали». — Да уж точно, что не голодом морить его надо, — улыбнулась Оля, — и мокрый он, конечно. — На нем этот подгузник. — Ну, подгузник время от времени надо менять. На диван его клади, а я ему пока овсянку сварю. Не бойся это быстро. Проснется, даже заплакать не успеет. И в ту же секунду, когда Оля все это сказала, Иван почувствовал невероятное облегчение. Мир, овеянный ее голосом и взглядом, мгновенно приобрел устойчивость, и мелкие страхи, которые только что его одолевали, чем накормить, как переодеть, что вообще делать, исчезли напрочь. Ну а дальше все завертелось так быстро, и события так ладно стали соединяться друг с другом, что Иван и вовсе перестал думать, что он делает и как. Данька проснулся, но не заплакал, а уселся на диване и принялся с интересом разглядывать комнату. Когда вошла Оля с тарелкой каши, он улыбнулся ей. «Не так, как ему», С удовольствием отметил Иван не глазами, а просто улыбнулся и указав на Ивана пальцем, сообщил: "Па". Пока он спал, Иван успел принести из машины пакет с детскими вещами, которые дала ему перед дорогой Вера Анатольевна. А Оля как-то очень ловко, а что здесь трудного, вымыла ребенка, переодела и стала кормить его кашей. Потом Данька ходил по комнате и разглядывал перламутровые раковины, лежащие высоко на книжных полках. И, заметив это, Иван дал ему две самые интересные из них, те, которые он привез из Сенегала, шлем и морское ухо. Потом Оля быстро изучила содержимое Данькиного пакета, сказала, что одежда ужасающая, какие-то ядовитые цвета, и зачем для детей такую делают. Но до ее возвращения с работы Ванька с Данькой как-нибудь перекантуются, и пусть он выведет ребенка погулять в том, что есть. А по дороге из института она купит что-то поприличнее, она знает где, и пусть Ванька не смотрит на нее таким собачьим взглядом. У нее сегодня только две пары, она вернется быстро. Потом Иван выгуливал Даньку во дворе, с удивлением отмечая, что за 20 лет двор в Ермолаевском, оказывается, изменился гораздо меньше, чем он думал. Он отвел Даньку к подвальному окошку, выманил оттуда полосатого котенка, там всегда жили кошки, Разрешил Даньке его погладить, потом спохватился, что у котенка, может, блохи, потом вспомнил, что 20 лет назад его это не волновало, и сам он гладил кошек без опаски, а потому ничего страшного, если и Данька погладит. Потом подсадил его на толстую ветку огромной березы, которая росла посреди двора, и отпустил руки, чтобы Данька посидел на этой ветке без поддержки. Иван помнил, как горд был, когда сам сумел забраться на эту ветку. Тогда, уже не двадцать даже, а почти тридцать лет назад ему казалось, что это страшно высоко. Потом они пошли на патриаршие пруды и пообедали в маленьком ресторане на углу. Данька сидел на высоком стульчике и послушно открывал рот, когда Иван подносил к нему ложку с борщом. Оказалось, что он ест вполне человеческую пищу. Потом гуляли возле памятника Крылову, И Иван объяснял Даньке, что вот рядом с Крыловым осел, а вот мартышка. И тот повторял «тышка» и «сел». Продленность, бесконечность этого дня, вместившего в себя такое множество чудных дел, приводила Ивана в состояние блаженного счастья. Даньку, кажется, тоже. Домой Иван его принес уже спящего, а он и забыл, что дети днем спят. Да и не забыл, а просто не знал так слышал края муха или читал может сына ты ванька произвел на свет хорошего сказала оля когда они с иваном ели в кухне обед купленный ею в кафе по дороге готовить для себя было некогда да и не хотелось добрый милый ребенок и умненький сразу видно да удачно получилось усмехнулся иван хотя вообще то я и в мыслях не держал его производить но для этого мысли не нужны засмеялась оля правда Дурным и нехитрым я это дело тоже не назвала бы. Все-таки, знаешь, могучий генетический опыт включился, чтобы этакое существо сотворилось. Все предки на него поработали. Предки. Иван помрачнел. Что? В ее голосе прозвучала тревога. Ты что, Вань? Оля, а почему ты не спросишь, кто мне его родил, и где она теперь, спросил Иван? Она пожала плечами. Захочешь, сам скажешь. Можно подумать, тебе от глупых вопросов веселее будет». Весь его фантасмагорический рассказ Оля выслушала так, словно что-либо подобное происходило с ее братом постоянно или, по крайней мере, не в первый раз. «В общем, что теперь делать, не знаю», — завершил Иван. «Мне адвоката срочно надо найти, чтобы толковый был и чтобы в Ветлугу со мной согласился поехать. И у меня, Оль, если честно», Только это в голове сидит как гвоздь, потому что адвокатов, я, как ты сама понимаешь, даже бестолковых не знаю. А Даньку куда девать, непонятно. Ну, пару дней мама с ним в Тавельцево побудет, надеюсь, а потом с кем его оставлять, где вообще с ним жить, не знаю. Нелли с ним не побудет, сказала Оля. Почему, не понял Иван? Она уехала, улетела. Вчера к твоему отцу. Так, оторопела, проговорил он. А что тебя удивляет, пожалуй, плечами Оля? Не ты ли ей твердил, что отец из страны выезжать не может, и решение поэтому за ней? Она же сама не своя, Ванька. Ты не видел, что ли?» «Не видел», — мрачно пробормотал Иван. «И твердил ей, конечно, но...» «Черт, как не вовремя!» она долго мама уехала, не знаешь? Не сказала она?» «Не сказала. Ты, между прочим, тоже уехал. Никому ничего не сказал. Куда, насколько?» «Я думаю, Нелли останется с твоим отцом, Вань», — сказала Оля и добавила, помолчав. «Я бы осталась хоть где». «Оля?» — осторожно спросил он, пытаясь поймать ее замерзший взгляд. «А тот человек, ну который...» «Он, я надеюсь, скоро выйдет», — встряхнув головой, словно прогоняя опасное видение, ответила она. «Это ведь хоть и мерзкая, но слишком примитивная провокация была. То, из-за чего его арестовали, и, главное...» Не только с ним такое проделали, со многими ветврачами. Слишком массово, и это привлекло внимание. Просто не включили их в список тех, кто имеет право работать с наркотическими веществами, а потом стали арестовывать. Кого, чтобы имущество выманить, а кого для галочки просто, для раскрываемости. Так что Герман Тимофеевич должен из матросской тишины выйти. Должен. И что? Я не знаю, Ваня. В ее голосе промелькнула растерянность. «Я не думала, что такое может быть. Это как-то слишком по-детски, да?» — робко спросила она. «Даже мама говорит, что мне ведь не шестнадцать лет, чтобы вот так вот». «Мне тоже не шестнадцать», — усмехнулся Иван. «Очень не шестнадцать. Однако видишь, как оно у меня вышло. Со стороны идиотизм ошеломляющий, а... Ну, в общем, как оно со стороны, мне плевать» так что разумных советов ты от меня не жди». «А я и не жду». Она улыбнулась жалкой улыбкой и сказала совсем тихо, «Я, Ванька, вообще ничего не жду, только его. Если он захочет меня увидеть, вот так вот». Она снова встряхнула головой и сказала, «А адвоката я знаю, очень хорошего. Он Германа Тимофеевича защищает и вообще давно с ним работает. Я ему позвоню». Если, Аверин, в твою ветлугу согласиться ехать, то все будет хорошо, даже не сомневайся. Мне кажется, это дело выеденного яйца не стоит, а я теперь, знаешь, в обстоятельствах уголовных дел лучше, чем во временах французских глаголов разбираюсь». Оля улыбнулась уже не жалко, а просто, как всегда, она улыбалась брату и добавила «И не переживай ты, кто с Данькой будет сидеть, няню найдем». «Перевезем его с ней на дачу, а потом ты из ветлуги вернешься, и можете жить здесь, в этой квартире», — уточнила она. «Но, Оль, насчет квартиры ты брось», — поморщился Иван. «Что еще за благотворительность? Разберусь как-нибудь с жильем». «Много с чем ты намерен разбираться, и все это разом, главное», — усмехнулась Оля. «Сам ты брось, Ванька, не забивай себе голову ерундой. Ты же здесь вырос, здесь все твое». Ее взгляд остановился на ракушках шлем и морское ухо, которые так до сих пор лежали на полу, где их позабыл Данька. И потом сам видишь, как все складывается. Мама на даче прижилась, Нинка днями во Францию уезжает, насколько неизвестно, а я... Я, Вань, даже на день вперед не загадываю, что будет. Так что помешать ты с Данькой здесь никому не можешь, даже если бы и захотел. И, кстати... Насчет няни я Ирку Головину спрошу. Что-то она на эту тему буквально пару дней назад говорила, но я тогда не прислушивалась, конечно. То ли племянница ее хочет устроиться, то ли тетя. Ну, в общем, не волнуйся, Вань. Это горе, все не горе. Ладно, царевна-лебедь, улыбнулся Иван. Пушкинскую сказку, из которой были слова про горе и не горе, они с Олей читали тогда вместе» поочередно водя пальцами по строчкам. — Повезет же твоему князю Гведону!